Тетушка рыдала, несколько театрально, как отметил про себя Тепик, поскольку в целом старая леди была нечувствительнее гипопотама. Отец держался с суровым достоинством, хотя перед его внутренним взором продолжали стоять влекущие образы скал и бьющиеся в клюве рыбы. Слуги выстроились двумя шеренгами по всей длине залы до самой главной лестницы. Служанки по одну сторону, евнухи и дворецкие по другую. Когда он проходил мимо, женщины приседали в реверансе, образуя плавную синусоиду, красоту которой мог по достоинству оценить только величайший математик плоского мира, если бы в данный момент его не лупил розгами маленький человечек, одетый в нечто наподобие ночной рубахи. «Однако!» – тетушка громко высморкалась – «Это какое-никакое, а все же ремесло!» Отец ласково погладил ее руку. «Не плачь, цвет пустыни!» Сказал он. «Это не самая плохая профессия!» «Ну да!» всхлипнула сестра. Старик тяжело вздохнул. «Деньги приличные! Кроме того, мальчику будет полезно повидать мир, получше узнать людей!» «Пусть пооботрется, ну и, наконец, он постоянно будет в пределе, а это убережет его от ненужных ошибок!» «Но убийство! Ведь он еще так молод, и у него никогда не было ни малейшей склонности!» Она снова поднесла платок к глазам. «Это не по нашей линии!» Добавила она осуждающе. «Все твой Шурин!» а дядя Вирт!» «Подумать только! Разъезжать по миру и убивать людей!» «Полагаю, это слово в их среде употребляется», — сказал отец. «Скорее всего, используются другие, скажем, прикончить или ликвидировать, или придать земле, устроить погребение. Кажется так». предать земле именно или сначала в воде, а уж затем земле. Ужасно, <звук> неодобрительно фыркнула тётушка. Впрочем, я слышала от леди Нуни, что только один мальчик из пятнадцати выдерживает выпускной экзамен. Может, лучше, чтобы его отчислили? Царь Тепидсимон 27 мрачно кивнул и отправился самолично попрощаться с сыном. Он не разделял мнение сестры о том, что убийство – такое уж неприятное занятие. На протяжении долгих лет он с большой неохотой занимался политикой и всегда считал, что, возможно, убийство в чем-то хуже парламентских дебатов, но наверняка лучше войны. Хотя некоторые склонны были думать, что это одно и то же, с той лишь разницей, что война – несколько более шумное дело. Кроме того, он прекрасно помнил, что в молодости у Вирта всегда было полно денег, и он никогда не возвращался во дворец без дорогих подарков, экзотического загара и волнующих рассказов об интересных людях, с которыми ему удалось свести на чужбине пусть мимолетное, но столь захватывающее знакомство. Да, жаль, что Вирта нет рядом. Он мог бы дать полезный совет. Его Величеству тоже приходилось слышать, что только один студент из 15 действительно становится убийцей. Что происходит с остальными 14 кандидатами, царь не знал, но был совершенно уверен, что если в школу для убийц попадает студент из бедной семьи, то ему достаются не только безвредные мелки в спину, и школьные ужины для такого паренька обретают еще одно измерение. Измерение неуверенности в том, что ты поглощаешь. Однако все без исключения признавали, что школа убийц дает лучшее, самое разностороннее образование в мире. Высококвалифицированный убийца чувствует себя как дома в любой компании и умеет играть по крайней мере на одном музыкальном инструменте. Всякий погребенный кем-либо из воспитанников гильдии мог вкушать вечный покой полной уверенности, что пал от руки приличного человека с хорошим вкусом. Да и в конце концов, что ожидает мальчика, останься он дома. Царство шириной в две и длиной в полтора ста миль, почти полностью уходящее под воду в период дождей. Царство, которому отовсюду грозят более сильные соседи, терпящие его существование лишь постольку, поскольку постоянно воюют с кем-нибудь, включая того же Тепицимона. О, куда ушли те времена, когда Джелли Бэйби... Сноска. Дословно, дитя Джеля. Конец сноски. Действительно, было велико. Когда выскочки вроде Цорта и Эфеба были всего-навсего презренной кучкой кочевников, обмотавших себе голову полотенцами. Все, что осталось от тех великих незабвенных дней – дворец, содержание которого в конце концов его разорит. Несколько занесенных песком руин в пустыне и… Тут фараон глубоко вздохнул. Пирамиды. Вечно эти пирамиды. Предки Истова им поклонялись. Фараон, увы, нет. Пирамиды привели страну к банкротству и сушили, как реку. И потомки могли с полным правом и от всего сердца послать эти пирамиды подальше. В приятное расположение духа Тепицимона приводили только маленькие пирамидки, воздвигавшиеся в дальнем конце сада всякий раз после кончины очередной кошки. Он обещал это жене. И вообще фараон тосковал по артеле. Весть о том, что он собирается взять жену не из местных, вызвало страшный шум, и действительно, чужеземные привычки Артеллы иногда приводили в недоумение и забавляли даже его самого. Быть может, именно из-за неё он проникся этой странной нелюбовью к пирамидам, хотя в Джелли Бэйби это было все равно, что не взлюбить самый воздух, которым ты дышишь. Но он дал слово, что Тепик будет воспитываться за границей. Артелла на этом особенно настаивала. «Здесь человек никогда ничему не научится!» Любила повторять она. «Здесь умеет только чтить память!» «Ах!» Но ну почему она позабыла его наказ? «Никогда не купаться в реке!» Царь взглянул на двух слуг, грузивших сундук с вещами Тепика на повозку, и первый раз за всю свою жизнь по положил руку на плечо сына. На самом деле, он абсолютно не знал, что сказать. «Мы так и не успели получше узнать друг друга!» Подумал он. «А ведь я столькому мог его научить!» «Пожалуй, пара хороших порок была бы не лишней!» М -м -м -м -м, Начал он. «И так, мой мальчик!» «Да, папа!» Откликнулся Тепик. «Это... Ну, сегодня ты первый раз самостоятельно едешь куда-то!» «Нет, папа!» «Прошлое лето я провёл вместе с господином фон Птахеном, помнишь?» «Разве?» Фараону припомнилось, что во дворце и вправду на какое-то время стало тише. Надо приказать выткать этот сюжет на новых коврах. «Всё равно!» – сказал он. «Ты уже почти юноша! Тебе скоро тринадцать и... 12 терпеливо поправил Тепик. «Ты уверен?» Месяц назад отмечали мой день рождения, папа. Ты еще подарил мне сковородку. Правда? Как странно. И что я при этом сказал? Ничего, папа, ответил Тепик, глядя на добродушное, озадаченное лицо отца. Сковородка была просто замечательная. Она мне страшно понравилась, заверил он. Ах, так. Ну что ж, хорошо. Его величество вновь коснулся сыновь его плеча, Задумчиво, как человек, барабанящий пальцами по столу, в надежде поймать ускользающую мысль. Наконец, его как будто осенило. Слуги привязали сундук, возница терпеливо держал распахнутую дверцу. Э, «Когда молодой человек отправляется в мир?» Начал его величество довольно неуверенным тоном. Э, «Крайне важно, чтобы он не забывал...» «Дело в том, что мир велик, и в нём множество... И уж, конечно, в большом городе, где помимо прочего...» Он умолк, сделав рукой неопределённый жест. Тепик ласково поглядел на отца. «Хорошо, хорошо, папа!» – сказал он. «Верховный жрец Диас объяснил мне, что главное – не забывать регулярно принимать ванну и смотреть, куда идёшь!» Тепицимон, прищурившись, посмотрел на сына. «Надеюсь, у тебя со зрением всё в порядке?» «В полном порядке, папа!» «Что ж, прекрасно!» «Сказал царь. Прекрасно, прекрасно! Искренне рад!» «Наверное, мне пора ехать, папа, иначе я пропущу прилив!» Его Величество кивнул и порылся в карманах. «Э, «Тут у меня было кое-что!» «Пробормотал он, вывернул карман наизнанку» И в ладони у Тепика оказался маленький кожаный мешочек. Тепик опустил подарок в карман. Его Величество уже привычным жестом потрепал сына по плечу. «Это тебе на дорогу!» Он понизил голос. «Только тетушке не говори!» Впрочем, она уже отправилась отдыхать. Переживания подточили ее силы. Теперь Тепику оставалось только принести в жертву цыплёнка у подножия статуи Куфта, основателя Джелли Бэйби, дабы мудрая рука предка направляла его стопы в этом мире. И хотя это был всего лишь маленький тощий цыплёнок, когда Куфт вполне насытился им, цыплёнка подали царю к обеду. На самом деле Джелли Бэйби было небольшим царством, целиком погружённым в свои интересы. Даже обрушившиеся на него бедствия были какими-то ненастоящими. Любое маломальски уважающее себя речное королевство постоянно страдает от страшных сверхъестественных бедствий, тогда как древнее царство Джелли Бэйби за последнюю сотню лет удостоилось лишь нашествия жабы. СНОСКА Хотя жаба действительно была большая. Прячась в воздуховодах, она целую неделю не давала людям спать. конец сноски. Тем же вечером, когда корабль был уже далеко от Дельты Джеля и держал курс через круглое море на -Мор парк, Теппик вспомнил о мешочке и решил исследовать его содержимое. С чисто отеческой любовью, но не чураясь при этом практических соображений, Его величество благословил сына в долгий путь винной пробкой, жестянкой с супом из седла барашка, бронзовой монеткой неопределенного достоинства и банкой сардин, которые годились тепику в дедушке.